Глава 12. День сегодня предстоял просто сумасшедший. Мало того, что занятия с утра так и ещё и вечером бал, и слово долгожданный тут никак не подходило. Наоборот, всё сильнее одолевали нехорошие предчувствия, да и без предчувствий было понятно, что это по воле краенная я там окажусь. А учитывая сомнительную адекватность тёмного принца и его ненормальный ко мне интерес, можно заранее сушить вёсла. Как бы вместо прилюдного торжества меня не ждало приватное свидание с короленом в его спальне. И, естественно, я решила заранее принять меры, но их воплощение пришлось немного отложить. Первым занятием сегодня была боевая магия, причём на закрытой арене. И, похоже, преподаватель решил милосердно меня добить до бала. Итак, не расслабляемся. Сегодня у вас есть замечательный шанс продемонстрировать, насколько хорошо вы научились действовать в боевых парах. Расходимся по арене. Студенты по двое отошли кто куда, ну а я, как и всегда на этих занятиях, осталась в гордом одиночестве. По-моему, добрый препод уже делал ставки, доживу ли я вообще до выступлений по боевой магии или всё же заранее скончаюсь. Вот и сейчас глянул на меня с явным предвкушением. Нет уж, не дождётесь. Конечно, мало приятного, когда выживание уже просто как образ жизни, но деваться всё равно некуда. Стоило всем разойтись по арене, как из разросшейся над нами тёмной пелены послышались «рыки». И пара мгновений не прошло, как спланировали драконы, самые настоящие огнедышащие. Причём на каждую пару приходилось по одному, но ну и меня, конечно, внимание не обошли. Тоже дракон достался. Багровый в острых наростах, больше похожий на крылатую змею, чем на классического дракона по моим представлениям, и явно очень-очень кровожадный. Итак, разносился громогласный и весьма радостный голос препода. Задание у вас такое вот нескучное. Всего лишь остаться в живых до конца занятия. Для каждой пары свой дракон, остальные нападать не будут. Но вам и одного хватит. Все готовы? Нет, дружное паническое зазвучало на арене. Ну и зря, ещё радостней их охотнул препод. Начали. И драконы напали. Естественно, до этого ни на одном занятии нам не преподавали теорию защиты от драконов. Но я уже в первую секунду вычислила главное правило: бежать быстрее, чем тебя убивают. Чем и занялась? А вокруг творился полнейший хаос. Грохотала магия разрушения, сверкали огненные залпы. Интересно, сколько из студентов не досчитается факультет после этого занятия. Ну а я просто мчалась как можно быстрее от преследующего меня дракона. Он петлял подобно змее, очень ловко и не сбавляя скорости, периодически выстреливая прицельными плевками огня, видимо, чтобы я не расслаблялась. А ну, смиренно, зверинохвостатая. Мимо меня верхом на сером драконе промчался Торн. Следом спешила, сыпящая проклятиями в адрес напарника Дора. Почему-то не оценила она это Родео, хотя её товарищ явно был в полном восторге. «И-х-а-а!» Донеслось его радостное уже издалека. Ну, хоть кому-то тут весело. А мой персональный убивец всё не отставал. И мало того, что надо было от него скрываться, ещё и приходилось как-то не попасть ни под чужую магию, ни под атаку других драконов. Прямо на бегу я старательно пыталась сконцентрироваться на силе разрушения, но что-то она не спешила отзываться. Вот никак. Когда там это злосчастное занятие уже закончится? Хотя, боюсь, я закончу все же раньше. Дракон настиг меня в один прыжок, описав в воздухе красивую дугу. Приземлился в паре шагов и уже открыл было пасть, чтобы превратить мою персону в равномерно прожаренную головешку, как меня осенило. Я резко взмахнула руками, и тут же моего противника окутала светом. И пусть через пару мгновений магия созидания уже развеялась, но больше на меня никто нападать не спешил. Дракон совершенно осыловелым взглядом смотрел на мир и вдруг оскалился в подобие улыбки. Выглядело жутко, но я всё же наскребла храбрости улыбнуться в ответ. И совершенно умиротворённый ящер тут же поспешил одаривать своим позитивом окружающих. Первым делом сгрёб в охапку другого дракона, обнимая чуть ли не до хруста крыльев. Потом кинулся к следующему, а потом справедливость так и восторжествовала. Засёк препода. Нет, я вообще-то не особо мстительная. Но как приятно было наблюдать за улепётыванием неадекватного типа от не менее неадекватного дракона. Но тут шансов однозначно не светило. Жаждущий обнимашек ящер нагнал свою жертву, стиснул в крепких объятиях и даже чмокнул вопящего препода в макушку. Шевелюра тут же задымилась, но заботливый дракон пару раз хлопнул по его голове лапой, чтобы сбить возгорание, чем, кажется, вообще лишил мужчину сознания. Хорошо бы не совсем прибил. Тут даже неудобно как-то. М-да. Рядом со мной уже нарисовалась примрачная Дора. Я-то думала, хуже, чем Торн верхом на драконе быть не может. Оказывается, может. Ника, ты вообще в курсе, на каком ты факультете и какую магию мы здесь изучаем? Знаешь, когда хочется жить, уже не так принципиально, что использовать созидание или разрушение, возразила я, наблюдая, как мой дракон уже гоняется за своим собратным с распростертыми объятиями. Я вообще-то это к тому, что созидание у тебя, похоже, получается явно лучше. пояснила Дора. «Всё-таки именно в момент смертельной опасности магия реагирует как никогда открыто. Так что я бы на твоём месте серьёзно задумалась, какую именно магию больше развивать. Две одновременно точно не получится». «Ну да, Дайрон говорил мне то же самое. Но толку от его слов. Пока я всё же была на распутье». Не считая малость пришибленного обморочного преподавателя, занятие по боевой магии обошлось без жертв. Драконы исчезли так же, как и появились, хотя явно удрали бы при возможности раньше, уж очень их пугал неадекватный собрат. Ну а у меня дальше по расписанию была пара на факультете любви, только я собиралась злостно её прогуливать, причём не в гордом одиночестве. Подкараулить Лариона было сложновато, я даже начала понимать его поклонниц и соболезновать им, но всё же про тупо тайную нишу они не знали, в этом был мой главный козырь. И два принца оказался в нужной близости, я просто шустро выскочила и тут же затащила его в высочество обратно в тайник. Ника оттаропил Ларион. На всякий случай сразу же предупреждаю, что я по делу. Мне тогда сразу не интересно, насупился он и хотел уйти, но я всё же его придержала. Ларион, мне очень-очень нужна твоя помощь. Ты же лучше всех, кого я знаю, разбираешься в магии созидания, и только ты один можешь мне сейчас помочь. Я смотрела на него так умоляюще, что он уж точно не мог ни дрогнуть. Принц заколебался и попытался отстоять свои позиции. Нет уж, Ника, при всём моём врождённом благородстве и выдающемся милосердии, я всё же далеко не глуп, и меня мягко говоря коробит твоё отношение. Что не ахыю тут от влюблённости? мрачно уточнила я. Что ты пытаешься меня использовать? холодно ответил Ларион. Я тебя интересую лишь тогда, когда тебе что-то нужно, и мне такой подход не нравится совершенно. Так что извини, поищи себе другого светлого принца. Он собирался уйти. Я, естественно, уже не останавливала, вообще стыд над его слов стала. Ну, вдруг возмущённо поинтересовался он: "Что, ну, не поняла я? Почему ты меня дальше не уговариваешь?" Блин, Ларион такой Ларион, я едва сдержала смешок. Постаралась как можно серьёзнее ответить: "Ларион, поверь, у меня и мысли нет тебя использовать. Я очень хорошо к тебе отношусь, даже почти как к другу". Просто обстоятельства складываются таким образом, что мне зачастую нужна помощь. Вот и приходится обращаться». «Ну и что на этот раз?» Хоть и спросил он весьма недовольность демонстративной снисходительностью, но явно оттаял. «Мне очень нужно, чтобы ты научил меня создавать порталы», ответила я. С Лориона в раз вся его обиженная оскорбленность слетела. «Создавать порталы?» «Ника, ты в своем уме? Это мучает лишь на старших курсах. Да и тем более с твоим плохим контролем над магией ты такое точно не осилишь». Да и зачем тебе это? Наверняка ведь у тебя сами с собой нужные учебные создаются. Мне нужен такой, который сам уж точно не создатся, я вздохнула. Сначала мелькнул порыв рассказать всё Лариону, но внутренне наития единственно подсказывала, что о таком лучше светлому принцу не распространяться. Ларионна миг задумался. То есть тебе нужен портал откуда-то обратно в академию? Да, именно такой, я кивнула. Так ты сможешь меня научить, и желательно до вечера. Принц закатил глаза. Ещё и до вечера. Кто-то к такому годами учится, а тебе за пару часов надо. Вообще не понимая, почему я тебе помогаю, потому что ты добрый, улыбнулась я. Нет, потому что ты меня интересуешь, честно ответил Ларион. Какая ты всё же не такая, как остальные. В общем, давай сделаем так. Я помогу тебе с порталом, но взамен мы с тобой устроим свидание. Ларион, вмиг помрачнела я. Да ладно, так и быть, пока без разврата. Милостиво пояснил он. Просто романтический ужин при свечах за душевное общение и всё такое. Вот передо мной прямо словно те же грабли замаячили. Не так давно я согласилась взамен на помощь принца просто прогуляться по саду, и что в итоге? А в итоге Дарн теперь даже в мою сторону не смотрит. Хотя что мне терять теперь? Да и тем более портал мне сегодня крайне нужен. Интуиция подсказывала, что это вопрос чуть ли не жизни и смерти. Ну, части и бесчастия точно. Но как ты мне поможешь с порталами, если научить этому не получится? Я хмуро смотрела на Лариона. Да по той же системе, что тут учебные порталы создаются. Они же закрепляются магически на отдельном студенте и в нужное время срабатывают. Так и тут можно сделать. Портал срабатывает либо в определённое время, либо что чуточку сложнее, когда ты его активируешь. Так пойдёт? Пойдёт, я кивнула. Было бы идеально, и чтобы я сама портал смогла активировать. Ну тогда идём, нам нужно к бергу. А Берг это кто, не поняла я. Составитель расписания. Сколько я за эти дни успела нелицеприятных эпитетов высказать в адрес того неведомого составителя расписания. И вот, пожалуйста, выдалась возможность встретиться с ним лицом к лицу. Берг являл собой совершенно суматошное, взлохмаченное нечто с безумным взглядом того, кто стабильно пытается объять необъятное, но ну, а в целом скрюченный тип неопределённого возраста. С одинаковым успехом ему могло быть и 20, и 50. Зарствовал он в небольшом кабинете. Вокруг беспрестанно вспыхивали магические знаки. Берг что-то в них менял, куда-то переносил, соединял. Видимо, так и составлялось расписание. Берг отвлекся на минуту, произнёс Ларион, и только после этих слов хозяин кабинета нас заметил. А? Несколько раз смагнул, условно возвращаясь в реальность. Ваше высочество, чем могу помочь? Создай срочный портал для этой девушки, ответил принц, чтобы она сама смогла его активировать. А куда портал? С готовностью спросил Берг. В мою комнату, тут же попросила я. Без проблем. Тут же полыхнули между нами магические знаки, рванулись ко мне и растворились. Портал задействуется вспышкой магии созидания. Чем мощнее вспышка, тем быстрее появится. И всё, так просто, на всякий случай уточнила я. Для меня просто. Берг пожал плечами, мол, пустяки какие. Я их каждый день сотнями создаю. Ну что, ты довольна? Улыбнулся Ларион. Ещё как. Спасибо и тебе, и Бергу. Пусть я не ощущала этой магии, но всё же очень хотела верить, что она есть. А то мне точно кранты, с бала не сбежать. Краен явно не для того заставляет меня туда явиться, чтобы я потом благополучно сюда вернулась. Но ну, ничего. Тёмный принц всё равно не всесилен. Так что при малейшей опасности просто спасусь из его дворца порталом сюда, лишь бы только всё сработало. Я не знала точного времени начала бала. Даже если оно и было указано в том приглашении, то я всё равно не запомнила. Так что я на всякий случай собралась заранее, а то мало ли в любой момент портал появится и меня в неизвестно каком виде туда утянет. Ну а так вид был очень дажен. Правда, придирчиво рассматривая своё отражение в зеркале, я не особо радовалась. Да, в шикарном платье с уложенными в изящную причёску волосами я хоть и выглядела весьма привлекательно, но ведь мне наоборот надо, чтобы крайн оставил меня в покое. Ради этого я даже дырку на пупке заделала при помощи все той же магии созидания. Не рискнула так идти, несмотря на недавнюю злость на Дайрона. Его-то на балу не будет, а мне отдуваться за выходку с голым пупком. Ну уж нет. Выделяться мне там совершенно точно не стоит. Интересно, а можно ли явиться на бал в мешке из-под угля и всей в саже? Чтобы темный принц уж точно отстал. Хотя, может, я и зря опасаюсь. Вдруг именно сегодня он мне как раз логично и вежливо объяснит, с чего это он во снах преследует. И всё окажется совсем не так страшно, как я себе успела вообразить. Ждать пришлось недолго. Примерно через полчаса посреди моей комнаты материализовался портал. Причём он отличался от тех, к которым я привыкла. Был почти полностью чёрным, если не считать закручивающихся в водоворот серебристых искорок. Прежде чем шагнуть туда, я невольно бросила взгляд на стену, разделяющую сейчас наши с Дайроном спальни. А вдруг я не вернусь? Хоть бы на прощание сказать ему что-нибудь. Правда, что именно я бы могла сказать, я так и не придумала. Да и некогда было задумываться над столь философским вопросом. Портал начал ощутимо в себя затягивать. Нет уж, лучше самой идти, а то таким образом попаду на бал лохматая и растрёпанная. Набравшись решимости, я прошла вперёд. За миг окружающее пространство изменилось. Я оказалась у высоких двустворчатых дверей из тёмного серебра. Ну, не в том смысле, что у старевшего. Просто само по себе серебро имело столь необычный оттенок. И удивительно в этом гармонировалось с чёрными глянцевыми плитами пола. Получается, я стояла в самых дверях бального зала, и он раскрывался передо мной во всей красе. Огромный, роскошный, с множеством разряженных аристократов. Оркестр играл довольно приятную мелодию, и многие пары кружились в танце. Вот только, несмотря на всю торжественную красоту этого места, мне совсем не хотелось туда идти. Инстинктивно опасалась даже шаг сделать, будто сейчас я находилась под некой иллюзорной защитой, и меня быть может не заметят. Но, увы, портал, через который я пришла, сразу исчез. Ну всё. Хватит трусить. Чуть что создам переход обратно в Академию. Как только смогу. Почему-то именно сейчас я эту магию не ощущала. Лишь бы только она вообще была. Но я постаралась не паниковать раньше времени. Тщательно сохраняя спокойный вид, я неспешно прошла в зал. К счастью, с платьем я и впрямь угадала. Не стала бельмом на глазу. Хотя всё равно чувствовала на себе множество взглядов. оценивающих и даже неприязненных женских и весьма заинтересованных мужских. Интересно, а здесь есть кто-нибудь из нашей академии? Дору упоминала, что даже ректоров вряд ли пригласят. Но вдруг мне бы, наверное, было бы спокойнее. Прекрасная леди, вы позволите пригласить вас на танец? Ко мне подошёл вполне симпатичный молодой мужчина в богатом камзоле. Благодарю за приглашение, но я пока не хочу танцевать, ответила я как можно вежливее. Не говорить же честно, что я местные танцы знать не знаю. А хотя вот наблюдая за парами, ничего из ряда вон не увидела. Даже на наш земной вальс похоже. Кавалер с явным разочарованием откланялся, но не успел я толком с облегчением вздохнуть, как на горизонте нарисовался следующий. Но и он получил вежливый отказ. К счастью, я уже потихоньку начинала ощущать магию портала. Нужно просто ещё немного подождать, и я смогу создать переход обратно в академию. Главное, за это время не попасться на глаза Краэну. И словно в такт моим мыслям, церемониймейстер вдруг объявил громогласно: Его высочество наследный принц Тайрима Краен Шалваркаш, и сам принц собственной персоной спускался по широкой лестнице в зал. Мне аж дурно стало. Одно дело, когда этот неадекватный тип является во сне, там я всё-таки более-менее в безопасности, но сейчас, увидев Краена наяву, я в полными меря осознала, насколько он всё-таки опасен. И это не было ощущением силы, скорее ощущением смерти, неприятным, холодным, липким. Сразу захотелось обнять себя за плечи и поёжиться, аж озноб пробрал. Хотя, наверное, логично принцу разрушения производить столь жуткое и отталкивающее инстинктивное впечатление. Но вот присутствующие не спешили его пугаться. Под обострастные поклоны, кокетливые улыбочки и томные взгляды дам. Но Караен смотрел на всё это с холодной скукой, словно ему давно уже надоели все балы и прочая мишура. Он всё так же неспешно спустился в зал, а я тем временем потихоньку и как можно незаметнее пробиралась среди собравшихся к выходу. Инстинкт самосохранения орал Дурнины, что с принцем лицом к лицу уж точно не стоит встречаться. И вот впереди уже показались двери из тёмного серебра. Сейчас выберусь из зала и где-нибудь там в коридорчике спокойно дождусь, пока сформируется окончательно магия портала. Но не успела я и пары шагов дальше сделать, как передо мной вдруг внезапно появился Краен. Откуда он вообще взялся? В другом же конце зала был Я инстинктивно шагнула назад, но Краен вдруг перехватил меня за локоть. Ни тёмный взгляд, ни довольная улыбка не сулили мне вообще ничего хорошего. Да и окружающие на нас не обращали никакого внимания, словно бы даже не видели. Я очень рад, Ника, что ты почтила мой дворец своим присутствием. А у меня был выбор, не удержалась я. Нет, естественно. Краен усмехнулся. Но ничего, ты к этому привыкнешь. Ты на что это намекаешь, не на шутку насторожилась я. Ни на что, всего лишь констатирую факт. Но мы это с тобой обсудим не здесь, и наедине. От его взгляда и самой интонации аж мурашки ужаса по коже побежали. Вмиг окружающий мир заволокло тёмнотой, и вместо бального зала я очутилась в совсем другом месте. Я бы не удивилась, окажись мы прямо в спальне Краена, но к счастью мои ожидания не оправдались. Вокруг простирался обширный балкон, огороженный витыми перилами, Открывался вид на ночной город, и я бы непременно полюбовалась раскинувшимся пейзажем, если бы не присутствие тёмного принца. Он во снах-то наводил жуть, что уж говорить о встрече наяву. И ведь, как назло, магию создания портала я пока ощущала слишком слабо. Ничего, ничего. Нужно просто как-то продержаться нужное время, а потом в один миг сбегу обратно в Академию. А вот Караен выглядел весьма довольным и даже расслабленным. прошёл к стоящей здесь широкой софе и присел, скользя по мне весьма оценивающим взглядом. И только я хотела осторожно поинтересоваться, что этому типу вообще от меня нужно, он всё же первым нарушил тишину. «Вокруг тебя, как аура и магия созидания. И что же ты создавала? Это платье? Мило, конечно, но явно не стоит так усердствовать с этой ненужной мне магией». Фуф, это ведь он, похоже, почувствовал постепенно усиливающуюся магию портала, но благо сам списал всё на платье. Я осторожно ответила. «Может, конечно, тебе магия созидания не нужна, но мне очень даже пригодится». Караен с усмешкой покачал головой. «Ника, Ника, я же сказал, что мне не нужна эта магия в тебе, так что в дальнейшем даже не вздумаю её применять и уж тем более как-либо развивать». «Ну-ну, вот только его мнение не спросила. Что тебе вообще от меня нужно?» не сдержалась я. «В общем-то, ничего особенного». Храйен пожал плечами, словно бы речь шла о сущих пустяках. Вот только мне казалось, что он не просто так из вежливости сейчас бездействует. Словно бы просто ждёт чего-то. Но чего? Кто-то тут ещё появится? Или что-то произойдёт? «Ничего особенного, это что конкретно?» — хмуро поинтересовалась я. «Узнаешь в своё время». Глаза принца нехорошо блеснули. Он встал и направился ко мне. Я тут же принялась отступать назад и в итоге чуть не перекувернулась через перила, но Краен успел оказаться рядом и перехватить меня за талию. Но честно, в тот момент я бы предпочла лететь с балкона в нис на мостовую, чем вот так вот очутиться в объятиях тёмного принца. Я попыталась отстраниться, но не тут-то было. Боишься меня? Краен довольно улыбался, словно бы упивался моим страхом. И правильно делаешь. Уж поверь, лучше тебе меня больше не злить. «А то последствия могут быть весьма и весьма неприятные». Наклонившись совсем близко к моему лицу, прошептал он таким тоном, что от ужаса чуть волосы на голове не зашевелились. «Ну ты ведь у меня хорошая девочка, не станешь делать глупости и злить своего хозяина, верно?» В следующий миг хорошая девочка я со всей дури двинула этому неадекватному хозяину кулаком в скулу. Может, удар бы и вышел совсем слабый, но сама собой воплотилась потоком магии созидания, едва не оставив ожог на лице у принца. Глаза краено вмиг заволокло темной ярости, он аж зарычал. И в то же мгновение от него ко мне хлынули потоки тьмы, безжалостные и будто бы неиссякаемые, они пронизывали мою магическую суть, стремительно пробуждая сходную с ними силу, силу разрушения. И тут же в мыслях яркой вспышкой восстановилось воспоминание о нашей первой встрече. Вряд ли принц на это рассчитывал, но из-за потока силы память о том забытом эпизоде вернулась сама. Его высочество между тем вдруг провёл пальцем по моей шее и остановил на впадине между ключицами. Его руку окутала хмарь и, приняв очертания затейливой рунной вязи, устремилась ко мне. Кожу словно бы заволокло крохотными иголочками, и почти тут же всё исчезло. Впервые за всё время принц улыбнулся, правда, чуть хищный и даже торжествующий. Совсем тихо произнёс: Ну всё, теперь ты точно никуда от меня не денешься. Скоро увидимся, малышка. Ну а пока мне всё же придётся стереть тебе память о том, что ты уж точно знать не должна. Что это была за магия? Почему я не должна была об этом помнить? Так ведь получается, по прихоти Краена я и попала в этот мир. Зачем-то я очень тёмному принцу нужна. Но как теперь докопаться до истины? Я точно понимала одно: Необходимо всё узнать до того, как некие неведомые мотивы этого гада воплотятся в жизнь. Кое-как, собравшись силами, я всё-таки оттолкнула Краена. Что ты со мной сделал? Слова давались с огромным трудом, голос прерывался. Ничего такого, чтобы тебе не понравилось, Ника. Принц смотрел на меня с торжеством хищника, уверенного, что его жертва уже никуда не денется. Мне это уже не нравится, сорвалась я, нервы были просто на пределе. Извини, но меня твоё мнение как-то мало волнует. усмехнулся он. «И уж поверь, в твоих же интересах быть покорной мне во всём. Твоя судьба всё равно уже решена, и жалкие попытки этого избежать только лишний раз меня раздражают. А ты ведь понимаешь, что меня лучше не раздражать. Я понимаю, что ему давно уже пора свою больную головушку у местных психиатров лечить. Но я не стала ничего отвечать. К счастью, магия создания портала уже достигла своего пика. Тут же без промедления я её воплотила». Хотя Краен и попытался меня перехватить, но я успела юркнуть в портал, и он тут же за мной закрылся. Но обрадовалась я рано. Я оказалась вовсе не в Академии в спасительной безопасности. Меня почему-то перенесло обратно в бальный зал. Я всё ещё во дворце Краена. Второй портал создать уже не смогу, а разъярённый принц наверняка уже кинулся на мои поиски. Ну всё, теперь мне точно хана. Но стоять на месте со смирением, ожидая, пока злющий Краен явится по мою душу, я не собиралась. Пусть и без портала, всё равно нужно как можно скорее выбираться отсюда. В толпе аристократов я принялась искать выход из бального зала. Сейчас просто сбегу из дворца и буду добираться в академию своим ходом. Других вариантов всё равно нет. Но едва я поспешила к замеченным серебряным дверям, как меня вдруг перехватили за руку. Я тут же попыталась второй рукой двинуть кулаком в лицо, но аж замерла. «Дайрон?» Честно, в первый миг глазам своим не поверила. Он, сделанный задумчивостью, смерил взглядом мой замерший кулак и констатировал. Я, конечно, догадывался, что ты будешь рада меня видеть, но не настолько же. Мне когда объяснять, нужно поскорее отсюда выбраться. Ты сможешь создать портал в академию? Могу, конечно, но к чему такая спешка? Дайран приобнял меня за талию и увлёк к танцующим. Ты же так готовилась к этому балу, и теперь вдруг собираешься так быстро уходить? Кстати, Ника, чудесно выглядишь. Что это его потянуло на комплименты? Да и такое впечатление, что он именно из-за меня на этот бал и пришёл. И хотя сердце на миг сладко заныло, но сейчас имелись проблемы поактуальнее. «Дайрон, поскорее создай портал в Академию!» Моя паника всё нарастала. «Я потом всё объясню!» Но он ничего не ответил. Заметил кого-то за моей спиной. Я тут же оглянулась, и чуть волосы на голове не зашевелились от ужаса. По широкой парадной лестнице в бальный зал спешно спускался Краен. Со злющим видом крокодила, которому прищемили хвост как минимум роялем, он рыскал взглядом по толпе аристократов, кого-то выискивая. и этот кое-кто сейчас уже чуть ли не взвывал. «Дайрон, портал, скорее!» Я перепуганно вцепилась в его руку. «Да, конечно, сейчас!» Может, мне и показалось, но его глаза словно бы сверкнули с затаённым торжеством. Но я даже озадачиться этим не успела. В следующее мгновение Дайрон вдруг наклонился к моему лицу и поцеловал. «Нет, ну что за несправедливость! Первый поцелуй с так нравящимся мне мужчиной, но при таких обстоятельствах!» Из-за захлёстывающей паники и одновременно растерянности я даже толком ничего не почувствовала. Да и Дарен быстро отстранился, как молнией меня озарило сознание. Так он нарочно, нарочно на глазах у Краена. Принц наверняка это видел, и Дарен именно на такое развитие событий рассчитывал. Чёрт побери, Дарен просто продолжает играть в некую свою игру, в которой я всего лишь пешка. Вокруг нас в одно мгновение спасительной тьмой взвился портал. Несколько секунд, и мы оказались в моей комнате в академии. Вот только вместо того, чтобы порадоваться счастливому спасению, я схватила первое, что подвернулось под руку, и зашвырнула в Дайрана. Он едва успел увернуться от тяжёлого фолианта. "Ник, ты что?" спросил с искренним недоумением. "А ты, конечно, не понимаешь." Я сжала в гневе кулаки. "Ты ведь нарочно поцеловал меня, когда это видел Краен." "Ну, почему же?" Дайран лишь мило улыбнулся. "Может, мне просто вдруг захотелось тебя поцеловать. Разве это преступление?" преступление использовать меня в своих грязных играх против тёмного принца, да ещё и таким способом. Я даже не знала, что сейчас во мне сильнее злость или разочарование. Решительно подойдя к входной двери, я её демонстративно распахнула. Дарен мученически закатил глаза. Ника, ну вот что ты в самом деле? Я не делаю ничего такого, что тебе бы навредило. Ну да, целенаправленно разозлить Краена посредством меня это вообще исключительно во благо. особенно учитывая, как тёмный принц впадает в окончательную неадекватность из-за чувства собственничества. Уходи, мой голос дрожал. Вот просто уходи и всё. Честно, Дайрен, я тебя сейчас даже видеть не могу. Он тяжело вздохнул, всем своим видом демонстрируя, как же он бедный намаился из-за моих перепадов настроения, но всё-таки ушёл. И я тут же захлопнула за ним дверь. Вот если бы не злость, я бы даже заплакала. Ну устала я от всего этого ужасно устала. Мало того, что вечно приходится тут как-то выживать, так ещё и единственный, ставший для меня особенным мужчина, вдруг вот так себя повёл. Да тут вообще получается один Ларионов нормальный. По сравнению с интригами краяны и Дарина, намерение светлого принца затащить меня в постель вообще просто цветочки. Он, по крайней мере, не лжёт и не пытается использовать меня как пешку против соперников. Хотя какая разница? Всё равно он меня совсем не привлекает. Зябко обняв себя за плечи, я подошла к зеркалу. Вот не зря меня так настораживало этот бал. Да и как быть теперь? Краен как-то воздействует на меня, только вот зачем? Ну тут и так понятно, что эти неведомые цели мне в любом случае не понравятся. Но ничего, пока обошлось, а дальше разберёмся. Но только-только я начала успокаиваться, как вдруг вокруг меня принялось разрастаться облако тьмы. Только не это. Магия Краена. Он намерен сейчас перенести меня к себе. В панике я не раздумывала о том, что делаю. Моя магия среагировала сама собой. и рванувший от меня во все стороны ослепительный свет разорвал тьму в клочья, не оставив от нее и тени. Все-таки в который раз созидание меня спасло. Вот только и Краен теперь явно не остановится.